Глава 26: Девять жизней некроманта. Морозов завершил вызов, не попрощавшись. Я провел пятерню по волосам, пытаясь прогнать дурное предчувствие. Сейчас отряд кустодиев устранит цареубийцу, и все, наконец, закончится. Я прошел по комнате, нервно посмотрел сквозь тонкую штору от окна. И в этот момент фигура на дороге замедлилась. Остановилась, торопливо осмотрелась, будто ища укрытие. Я удивленно поднял бровь. Цареубийца словно почуял, что о нем сообщили поимщикам он будто зверь поднял лицо вверх и повел носом по ветру. Сквозняк распахнул полы широкого плаща, обнажая ноги в странных темно-синих штанах и ботинках с высокой шнуровкой. Но рассмотреть другие детали я не успел, так как на дороге заметил еще одну фигуру, и ее я узнал сразу. Это была Свиридова собственной персоной. Эта невозможная девица торопливо шла в сторону нашей резиденции. Я коротко выругался, в груди заныло от ощущения надвигающейся беды. Непреодолимый. лже Стоди же остановился, внимательно рассматривая свиридву Я взялся за телефон, быстро нашел номер Свиридвы и нажал на кнопку вызова. Сам же смотрел на глупую аристократку, который не догадывался грозящей опасности, продолжая идти вперед. В динамике послышались гудки. А в окно я видел, как девушка остановилась посреди дороги и вынул из кармана телефон. Но аппарат выскочил из ее рук и упал, крышка отлетела в сторону. Гудки в динамике тут же сменились на механический голос, который сообщал о том, что абонент недоступен. Свиридова присела и принялась торопливо собирать телефон. Пришлый склонил голову к плечу, будто хищная птица, а потом резко обернулся в мою сторону. Я был уверен, что он не мог видеть меня. Но все же наши взгляды сквозь тонкую ткань органзы встретились. Мужчина мучительно долго сверлил меня взглядом, по крайней мере эти несколько мгновений показались мне вечностью. У пришлого были глубоко посаженные совершенно черные глаза. Они заглянули мне в самую душу, вымораживая ее. Я вдруг осознал, что этот человек никого не любит, никого не ждет и не верит ни во что, кроме справедливости своих намерений. Он пришел убивать и ничто не может его переубедить или остановить. Ему все равно, скольких придется смести на своем пути. Сколько крови прольется, пока он будет исполнять миссию убивать правителей империи. А сейчас перед ним была темноволосая девушка, которая наконец смогла собрать телефонный аппарат. Она поднялась на ноги и сделала несколько шагов навстречу убийцы. Я выругался и приказал застывшему рядом Минину. «Отвлеки его». Призрак кивнул и шагнул сквозь стену. Я же рванул к выходу. Быстро отпер дверь, выскочил во двор. щелчком пальцев призвал кряхтящие тотемы, выдернул из межмирья Лешего и Митрича. Приказал, указывая на кустодия. «Атаковать!» Призраки кивнули и бросились к воротам. Минин уже был за спиной душегуба. Широко замахнулся топором, и в этот момент цареубийца резко остановился. Развернулся и почти радостно усмехнулся. «Он видел Минина?» Я не успел этому удивиться, так как через секунду в руках иномирца появились пистолеты. Он действовал, словно заведенная кукла. Просто вскинул руки с оружием, и два сухих выстрела отбросили призрака в сторону. Каждое движение было четкое и выверенное. Мой миньон рухнул на дорогу, выронив топор. И от тотемов потянулись нити темной энергии, пытаясь удержать минина в этом мире. Цареубийца вновь обернулся к опешившей свиридовой и швырнула в девицу моток веревки, которую выдернул буквально из воздуха. Та обмотала свиридову, стянув ее руки и ноги, образовав кокон. Девушка закричала то ли от боли, то ли от испуга, а цареубийца меж тем развернулся к Лешему и Митричу. Только теперь я начал понимать, почему Морозов не хотел, чтобы в дело вмешивался кто-то, кроме Кустодиев. Парень был очень быстро и действовал как дикий хищник, инстинктивно, Миньоны начали стрелять на ходу, сокращая расстояние до цареубийцы. Но противник ловко ушел в сторону, исчезнув с линии огня. И пули призраков не попали в цель. Леша развернулся в сторону, куда ушел цареубийца. Навел пистолет на противника, но мироходец оказался быстрее. Два выстрела пробили миньона на вылет, отправив того в межмирье. Все происходящее заняло лишь несколько ударов сердца. Я выскочил за ворота, призвал очередного миньона, и за спиной цареубийцы появился палач. Миньон накинул на голову противника мешок, закрутил концы, но это не произвело никакого эффекта. Еще две пули отправили Митрича в межмирье. Затем цареубийца выстрелил в кованую ограду. Пуля выбила искра из металлического прута и отрикошетила, пробив миньона. В воздух взмыло горгулье, подняв столб пыли. Цареубийце удалось отскочить, и выстрел, который он сделал на ходу, не попал в цель. Я же торопливо поднял горгулю в воздух, вновь приказывая атаковать. Но противник опять успел среагировать. Несколько пуль ударили в миньона, откалывая куски мрамора и оставляя на горгулье щербатые сколы. Потом точный выстрел угодил в голову миньона, расколов птичку на куски. На землю посыпался град камней, и я с ужасом понял, что мои дела плохи. Тотемы трещали от напряжения. Боковым зрением я видел Минина, который зашевелился на земле. Впрочем, призрака заметила цареубийца. Пришлось призвать пирата с дубинкой, который возник за спиной противника, но он не особо помог. Удар орудия в затылок заставил цареубийцу податься вперед. Рука стрелка дрогнула, и пулю ударила в дорогу неподалеку от меня. Но боец не стал оборачиваться к миньону, словно понимал, что пират больше не представляет для него опасности Я попятился, озираясь. Заметил нескольких людей, спешащих по дороге к нашему поместью. За спиной в доме тоже начался переполох, но все, кто шел ко мне на подмогу, не успевали. Успевал только Минин, который поднялся на ноги и бросился к цареубийце. Я напитал его силы, чтобы парень проявился в реальном мире. Но противник уже вскидывал оружие, целясь в меня. И в этот момент я почувствовал, как мясник отозвался на мой зов. Выложив все оставшиеся силы, я притянул в реальность громилу. Тот проявился с ревом. Несколько пуль ударили в тушу миньона, но мясник только попятился, не обращая внимания на раны. Он бросил свою цепь, но цареубийца отскочил в сторону на ходу, ловко перезаряжая пистолеты. Метнулся в бок огибая мясника. Минин был уже за спиной противника, замахиваясь топором. Лжек у стодии вскинул оружие, и я едва успел окутать себя костяной броней. Послышались выстрелы. Цареубийца тут же метнулся влево, разминувшись с топором берсерка. Правый бок обожгло резкой болью. Я зашипел, коснулся пиджака, и пальцы испачкались в чем-то теплом и липком. Я опустил взгляд и увидел красное пятно, растекающееся поверх ткани. Мясник завертелся на месте, словно не понимая, что происходит. Это было плохо. Очень плохо. Боец терял ментальную связь с призывателем. Я приказал атаковать, но ничего не понимающий голем лишь зревел и в его голосе слышался отчаяние огромного потерянного ребенка. И цепь улетела в Минина, притянув вместо убийцы моего берсерка. Тот пытался сопротивляться, но тщетно. Мир перед глазами начал темнеть, собираясь в точку. Меня повело, легкие горели, воздух стал вязким и ощущался внутри тела раскаленной лавой. Во рту разлился противный металлический привкус. Мне показалось, что совсем рядом раздался крик какого-то дикого зверя. Он был полон отчаяния и ярости и отозвался в моем сознании странной ноющей болью. Словно я терял что-то более ценное, чем жизнь. Время замедлилось, и я понял почему, и обреченно выдохнул, принимая неизбежность. Время становится вязким, когда в наш мир приходит душелов. Но воспользоваться этой паузой я уже не мог. Сила мне больше не подчинялась, она плескалась на дне души жалкой лужицей. Я обернулся, почувствовав между лопаток взгляды. Увидел отца и бабушку, застывших на пороге дома. Их рты были раскрыты в беззвучном крике. Но княгиня все же сумела повернуть голову, чтобы посмотреть на гостя, которого могли видеть только мы с ней. И в глазах ее полыхнуло горькое отчаяние. У ворот стояла женщина, облаченная во все черное. Ее лицо скрывало вуаль. Незнакомка прижимала к груди букет белых цветов. «Видимо, легенда о бессмертии некроманта просто сказка», – прохрипел я улыбнулся и закашлялся, сплюнув в пыль красным. «Хорошо, что за мной пришел не тот, с цепью». «Я сама вызвалась провести тебя куда положено», произнесла дама, и мне показалось, что в ее голосе скользнула тоскливая улыбка. «Вас еще не видел», — сказал я. «Ну что ж, идемте, хоть узнаю, что там на той стороне». «Ты удивишься, что ждет там такого, как ты?» Дама шагнула ко мне. Протянула руку, но в последний момент застыл и покачала головой. «Тебе еще рано», — произнесла она. «Живи долго», — павел Филиппович Чехов. Она развернулась и направилась прочь. Подол черного платья взметнулся, обнажив костяные лодыжки. А в следующий миг растворилась в пространстве. Послышался еще один выстрел, и я успел развернуться, чтобы увидеть пулю, которая завязла в воздухе в нескольких миллиметрах от моего лица. Цареубийца застыл на дороге, развернувшись ко мне спиной. Он даже не собирался проверять, достигла ли его пуля цели и просто хотел убежать. Затем пуля медленно понеслась назад, к отвернувшемуся противнику. Мужчина вернулся в прежнее положение. Его рука вскинулась вверх вместе с пистолетом. Пуля ушла в ствол вместе с исчезающей в черном дуле вспышкой. А через долю секунды второй снаряд вырвался из моего бока. Кровь с чавкающим звуком вернулась в мое тело, поднявшись с дороги. Цареубийца начал медленно перемещаться в сторону. Конец цепи, который разминулся с противником, освободил Минина, скрутился в кольцо, а мясник опустил руку. Затем секунды замедлились и замерли окончательно. Но не так, как бывало во время визита Душилова. Мир словно стал неживым, будто кто-то нарисовал его на куске картона. Я услышал, как в ушах зашумела кровь а потом время сорвалось с места. Реальность решила повторить прожитую сцену перед моей смертью. Но в этот раз я был готов. Цареубийца ушел от броска цепи, обходя мясника. Перезарядил пистолет и прицелился в меня. За его спиной уже был минин, и я призвал зомби, который встал между мной и противником, и вскинул щит. Пули раскололи преграду и разорвали миньона на куски, отправив его в межмирье. Но времени хватило, чтобы Минин с ревом нанес удар, вонзив лезвие топора в спину и на Мирца. Послышался оглушительный хруст ломающихся костей, и противник зарычал, выпустив из рук пистолеты. Минин выдернул топор из раны, дав кровью выплеснуться, и снова замахнулся. Однако пришлый неожиданно прытко бросился прочь, словно не был ранен до того. Никто из нашего мира не смог бы двигаться столь стремительно, получив подобную рану. Я обернулся на дорогу, по которой должны были прибыть к кустодии, и заметил парня лет двадцати, рядом с ним покачивался тотем в виде изогнутых песочных часов. Успел, тяжело прохрипел Хронос и утер кровь, стекающую по его губам и подбородку. Спасибо, ответил я. И в этот момент пережитые бои выгорания дали о себе знать. Перед глазами качнулось мутное пространство. Ноги подкосились, и я тяжело осел на дорогу. И тут же пустынные окрестности оживились. Рядом со мной оказался десяток кустодиев, среди которых я заметил Зимина и Александра Морозова. «Павел, вы в норме?» — послышался голос главы кустодиев. Я усмехнулся и покачал головой. «Какая ж тут норма? Он ушел туда. Я указал в сторону, куда убежал цареубийца и, и продолжил. Мой миньон ранил его. Сильно. Думаю, след крови приведет вас к нему». Александр Васильевич кивнул, отдал приказ помощникам, и те немедля бросились вслед за моим противником. Я силился не закрывать глаза, потому что был уверен, стоит мне смежить веки, как сознание меня покинет. Зимин протянул мне руку. «Он силен», — произнес я, пытаясь вложить в его ладонь свою. «Мерзавец смог меня убить с первого раза. Во второй раз у меня получилось избежать его пули». «Теперь в мире зарегистрированы два случая воскрешения», — заметил Зимин. «Вы искупитель!» Шутка показалась незабавной, и я рассмеялся, ухватив, наконец, за протянутую руку и встал на ноги. Бабушка оказалась рядом и стиснула меня в крепких объятиях. На мгновение свет в глазах потух от дикой боли в ране, которая так и не случилась в этой реальности. «Я знаю», — прошептала она мне в шею, — «мой мальчик». «Все хорошо», — сипло отозвался я и мягко коснулся губами ее виска. «Я остался здесь. Это главное». «Зачем ты вышел? Ну зачем?» Она подняла ко мне бледное лицо. «Потому что не мог по-другому». Свиридова наконец, освободилась от исчезнувшей веревки, которая, как оказалось, закручивалась вокруг нее, подобно удаву. Ее одежда была надорвана от трения, а на коже проступили красные полосы. Девушка оттолкнула к устодии, пытающуюся подхватить ее под локоть. «Я не жертва!» – воскликнула она слишком звонким голосом, и мы встретились с ней взглядами. Мне показалось, что впервые она не играла, и в ее зрачках колыхался животный ужас от пережитого. Но княжна моргнула, и морг рассеялся. Девушка вновь была уверенной в себе аристократкой, которую ничем нельзя было испугать. «Ты в порядке?» – отрывисто спросил старший Чехов, подставляя плечо. «Он тебя не ранил?» Не в этой реальности, ответил я и, подумал, что начальник охранки и сам догадался обо всем, заметив бледного Хроноса. Решил стать героем? хмуро спросил князь. Была моя очередь, также мрачно подтвердил я. Все возвращайтесь домой, приказал Морозов, и погладил княгиню по плечу, обращаясь уже к ней. Этот выродок еще тут, мне надо его найти и сопроводить в Освояси. Будь осторожным, попросил его бабушка. Голос ее дрогнул. «Жди меня, и тогда я вернусь», — сказав это со странной интонацией, Морозов направился прочь. «Никому не вступать с ним в бой», — приказал он на ходу, — «только фиксируйте и ждите меня». Мне подумалось, что говорил он без хвостовства, просто понимал, что никто другой не справится с пришлом. Надо будет обязательно узнать, в чем разница между нашими способностями, чем его талант отличается от дара местных аристократов. Мы вернулись домой, где бабушка велела сыну нагреть чайник. «Я мастер огня», — проворчал тот, но все же согрел воду, а потом и заварил чай. «И зачем ты поперся наружу?» — строго осведомилась бабушка. «Там была Свиридова, пояснил за меня старший Чехов. «А что он там делала?» — не поняла княгиня. «Не знаю. Она шла в нашем направлении, навстречу убийце». «То есть ты знал, кто он такой?» — вновь уточнила бабушка, но при этом не выглядела разочарованной. Я догадался, но не мог оставить ее в опасности. Спасибо. Я повернулся и увидел на пороге Елену Анатольевну. Она стояла, опираясь о дверной косяк. При ближайшем рассмотрении ее раны показались не такими глубокими. Веревка лишь натерла кожу, она не повредила ее. «Синяки останутся», — сказала девушка, и на глазах ее выступили слезы. «Блузку жалко, она ведь и шелка». «Милая», — бабушка подошла к гости и мягко привлекла ее к себе. Все хорошо. Мне жалко одежду, повторила княжна, борясь с истерикой. Конечно, я понимаю, не стало с ней спорить Софья Яковлевна. Пойдем со мной наверх. У меня есть хорошие капли от нервов. Белая полусладкая, почти поллитра А Филипп Петрович принесет нам лед из холодильника. А Павел пусть тоже отдохнет. У всех нас был не самый лучший день. Я остался один и был благодарен за эту передышку. Мне просто хотелось спать. И не думать, от чего сердце все еще замирает от воспоминаний. Я помнил крик зверя, прорезавший мое сознание. Даже близость смерти не казалась таким же важным событием. Видимо, перед смертью некроманты глупеют.